«Сейчас». После собрания АБД я вместе с толпой выхожу из Джавис-центра на улицу. Энергия никуда не делась, она продолжает пульсировать среди нас. Но солнечный свет и холод ранней весны делают ее злее, превращают в импульс к разрушению. У тротуара нас ожидают автобусы. К ним уже змейками потянулись очереди из участников собрания. Я прождала полчаса и успела три раза увидеть, как отходят и возвращаются автобусы. И тут понимаю, что обронила в конференц-зале перчатку. Приходится прикусить язык, чтобы не выругаться. Меня со всех сторон окружают исцеленные, и мне совсем не хочется привлекать их внимание нестандартным поведением. Впереди всего 20 человек. И я в какой-то момент решаю не возвращаться за перчаткой. Но последние полгода приучили меня к бережливости. В дикой местности небрежное отношение к вещам – грех и почти всегда приводит к несчастью. Выбросишь сегодня, завтра останешься с голой задницей. Еще одна мантра Рейвен. Я выбираюсь из очереди и направляюсь к блестящим стеклянным дверям центра. Меня провожают озадаченные и недовольные взгляды исцеленных. Регулятор, который состоял при металлодетекторе у входа в зал, ушел – Правда, оставил на постурацию рацию и пластиковый стаканчик с недопитым кофе. Женщина, которая проверяла мою идентификационную карточку, тоже ушла. Со складного столика исчезли все листовки АБД. Верхний свет выключен, и холл в полумраке кажется даже больше, чем при полном освещении. Я распахиваю двери в конференц-зал и на секунду теряю ориентацию в пространстве, Я словно падаю с высоты на снежную вершину огромной горы. Картинка проецируется на большой экран, тот, на который совсем недавно проецировался портрет Джулиана Файнмана. В зале весь свет выключен, и слайд поэтому очень яркий и четкий. Я отлично вижу темные, похожие на густой мех кольца деревьев у подножия горы и острые пики вершины в ярко-белых чепчиках снега. Это так красиво! что у меня даже на секунду перехватывает дыхание. Потом картинка исчезает. Теперь я смотрю на бледно-желтый песчаный берег и сине зеленые волны океана. Я делаю несколько шагов в зал и едва сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Последний раз я видела океан в Портленде до побега в дикую местность. Картинка снова меняется. Теперь на экране огромные деревья тянутся к небу, кусочки которого едва проглядывают сквозь густую листву. Солнечные лучи под острым углом падают на красноватые стволы деревьев, на траву и кудрявый зеленый папоротник. Я, как загипнотизированная, прохожу дальше и натыкаюсь на складной металлический стул. Вдруг тот -то обскакивает с первого ряда, тень плывет по экрану и заслоняет с собой часть леса на слайде. Экран гаснет, загорается свет». Силуэт — это Джулиан Файнмен. У него в руке пульт дистанционного управления. «Что ты здесь делаешь?» — требовательно спрашивает он. «Понятно, что я застала его врасплох. Он даже не ждет ответа и сообщает серьезным голосом. Собрание уже кончилось. Я чувствую, что за этой его агрессивной манерой скрывается что-то еще. Ему неловко. Теперь я уверена, что это его секрет». Он сидел в темном зале и представлял себя в других местах. Он рассматривал красивые виды. Я настолько удивлена, что с трудом выдавливаю из себя ответ. Я... я потеряла перчатку. Джулиан отводит взгляд, его пальцы крепко сжимают пульт. Но когда его взгляд снова переключается на меня, я вижу, что к нему вернулись самообладания и хорошие манеры. «Где ты сидела?» – спрашивает он. Я могу помочь поискать. Не надо. Отрывисто и слишком уж громко говорю я. Должно быть, я все еще в шоке. Воздух между нами наэлектризован, как это было в зале во время собрания. Внутри меня поселяется ноющая боль. Эти слайды — океан на огромном экране. Когда я смотрела на них, мне казалось, что я могу упасть в чащу леса. Могу, как взбитые слитки с ложки, слезнуть снег с вершины горы. Жаль, что я не могу попросить Джулиана выключить свет в зале и еще раз показать мне эти слайды. Но он — Джулиан Файнмен. Он воплощение всего того, что я ненавижу, и я ни о чем не стану его просить. Я быстро прохожу к своему месту. Джулиан хоть и не двигается, но не спускает с меня глаз. Он замер, как статуя напротив погасшего экрана, только перемещается взгляд. Я чувствую его у себя на затылке, на спине, в волосах. Я без труда нахожу перчатку, поднимаю ее с пола и демонстрирую Джулиану. «Нашла», — докладываю я, но при этом стараюсь не смотреть на него. Потом быстро иду к выходу, но он останавливает меня вопросом. «Долго ты здесь стояла?» «Что?» Я оборачиваюсь и смотрю на Джулиана, но по его лицу ничего невозможно понять. «Долго ты здесь стояла? Сколько слайдов ты видела?» «Я не знаю, что ответить. Вдруг это какая-то проверка?» «Я видела гору», — наконец говорю я. Джулиан смотрит под ноги, потом снова на меня. Даже на таком расстоянии поражает чистый синий цвет его глаз. «Мы вычисляем, где находятся базы», — говорит он и вскидывает голову, как будто ждет, что я стану ему возражать лагеря заразных. Используем для этого все технологии видеонаблюдения. Вот еще одно открытие. Джулиан Файнман лжец. Но в то же время то, что он произносит это слово вслух, свидетельствует об определенном прогрессе. Два года назад считалось, что заразных вообще не существует. Считалось, что нас уничтожили во время Блица. Для исцеленных мы были мифическими персонажами, как единороги или оборотни. Так было до инцидентов, до того, как сопротивление начало активные действия и стало уже нереально игнорировать наше существование. Я заставляю себя улыбнуться. «Надеюсь, вы их найдете», — говорю я. «Всех до одного». Джулиан кивает. «Я разворачиваюсь к выходу и добавляю, пока они не добрались до вас». «Что ты сказала?» Резко и громко спрашивает Джулиан. Я бросаю взгляд через плечо. «Пока они не добрались до нас!» Говорю я, толкаю двери и выхожу из зала. К тому времени, когда я возвращаюсь в Бруклин, солнце уже опустилось за горизонт. В квартире холодно. Шторы задернуты. В коридоре горит одна единственная лампочка. В серванте у входа в столовую тоненькая стопка писем. На первом конверте, прямо над адресом, аккуратно напечатано «Всеобщее исцеление – залог всеобщей безопасности». А чуть ниже, пожалуйста, поддержите АБД. Рядом с почтой маленький серебряный поднос для наших идентификационных карточек. Две карточки лежат строго в одну линию. На фотокарточках Ребекка Н. Шерман и Томас Клайв Шерман. Оба серьезными лицами – и смотрят прямо перед собой. У Рыбейки большие карие глаза, и сине-черные волосы аккуратно расчесаны на прямой пробор. У Томаса волосы подстрижены так коротко, что сложно определить, какого они цвета. Глаза полузакрыты, как будто он вот-вот заснет. Под карточками лежат аккуратно подшитые документы. Если их полистать, можно узнать все о Ребекке и Томасе, дату и место рождения, Имена родителей, бабушек и дедушек, размер заработка, школьный аттестат, случаи неповиновения, баллы на эволюции, дата и место свадебной церемонии, все предыдущие адреса. Естественно, ни Рыбейки, ни Томаса не существует, так же как не существует и неулыбчивой девушки с тонким лицом по имени Лина Морган Джонс. Моя идентификационная карточка занимает место рядом с карточкой Рыбейки. Никогда не знаешь, когда будет проводиться рейд или перепись. Документы всегда лучше держать под рукой. Вообще лучше, чтобы тут никто не рылся. Только поселившись в Нью-Йорке, я поняла, почему Рейвен так одержима порядком. Все должно быть ровно и гладко, ни крошки на столе. Лишь соблюдая порядок, не оставишь следов для преследователя. Шторы в гостиной задернуты. Они сохраняют тепло, и уберегают от любопытных глаз соседей, регуляторов или патрулей. В зомбиленде всегда кто-то за кем-то наблюдает. А чем еще людям заниматься? Они не думают, не испытывают сильных эмоций, ни печали, ни ненависти. Они не чувствуют ничего, кроме страха и страсти к порядку и контролю. В самом конце квартиры — кухня. На стене над столом висят две фотографии Томаса Файнмена и корма Кати Холмса, ученого, которому приписывается самая первая успешная процедура исцеления. В углублении в стене за плитой – маленькая кладовка. В кладовке узкие полки, сплошь уставленные продуктами. Голодные времена не так просто выкинуть из памяти. И теперь мы, все, кто испытал это на себе, превратились в скрытых дезобраторов. Мы таскаем в карманах плитки гранолы и пакетики с сахаром. Никогда не знаешь, когда вернется голод. Одна из стенок кладовки на самом деле потаймает дверь. За дверью лестница из грубо струганных досок. Я открываю дверь и слышу доносящиеся из подвала отрывистые голоса. В подвале горит тусклый свет. Рейвен и Тек ругаются. К этому я уже привыкла. Я просто не понимаю. С болью в голосе говорит Тек. «Почему мы не можем быть честны друг с другом? Мы же на одной стороне!» «Тек, ты не понимаешь, что это нереально!» Резко отвечает Рейвен. «Так будет лучше. Ты должен мне верить!» «Так это же ты не доверяешь!» Я закрываю за собой дверь, но чтобы они знали о моем приходе, делают это громче, чем обычно, и Тек тут же замолкает. «Ненавижу, когда они ругаются!» До побега в дикую местность я никогда и не слышала, чтобы взрослые ругались. Правда, со временем я привыкла. Пришлось. Похоже, Рейвен и Тек всегда из-за чего-нибудь спорят. Когда я спускаюсь в подвал, Тэг поворачивается ко мне спиной и проводит ладонью по лицу. «Ты опоздала!» Не поздоровавшись, говорит Рейвен. «Собрание давно закончилось. Что-то произошло?» Пропустила первый круг автобусов. Объясняю я, и пока Рэйвен не начала читать мне мораль, продолжаю. Забыла в зале перчатку, пришлось возвращаться. Я разговаривала с Джурианом Пайнманом. «С кем?» Выпаливает пораженная Рэйвен, а Тек вздыхает и трет лоб. «Ну, только минутку. Я хочу рассказать им о слайдах, но в последнюю секунду решаю, что лучше не надо. Это было круто. Ничего страшного не случилось». — Это не круто, Лина! — говорит Тек. — Что мы тебе говорили? Нельзя привлекать к себе внимание. Иногда мне кажется, что Рейбен и Тек слишком уж серьезно относятся к своей роли строгих опекунов. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать им об этом. — Да ничего страшного не случилось, — повторяю я. Я ничем не рисковала. — Риск есть всегда. Ты что, это не усвоила? Мы... Все она усвоила. Перебивает Тека Рейвен. Тысячу раз ей это говорили. Оставь ее в покое, ладно? Тек секунду молча смотрит на Рейвен. Губы его превратились в тонкую белую линию. Рейвен спокойно выдерживает его взгляд. Я знаю, что они ругались по другой причине, и дело вовсе не во мне. Но все равно чувствую себя виноватой. Я все усугубила. Тебя никогда не поймешь. Тихо говорит Тек. Не думаю, что эти слова сказаны в мой адрес. А потом Тек проходит мимо меня и, громко топая, поднимается наверх. «Ты куда собрался?» — требовательно спрашивает Рейвен. В ее глазах мелькает что-то, растерянность или страх, но через мгновение исчезает, и я не успеваю определить, что именно. «Наверх», — не оборачиваясь, отвечает Тек. «Здесь дышать нечем, задохнуться можно» хлопает потайная дверь в кладовке, и мы с Рейвоном остаемся одни. Некоторое время мы стоим молча, а потом Рейвен усмехается и машет рукой. Не обращай на Тека внимания, говорит она, ты же его знаешь. Ага, мне как-то не по себе. Ссора испортила атмосферу в подвале. Тек прав, здесь тяжело дышать. А вообще подвал, мое любимое место в доме, и Рейвен с Теком тоже его любят. Только здесь мы можем сбросить маски, отказаться от чужих имен и выдуманного прошлого. Здесь я чувствую себя дома. Комнаты наверху похожи на жилые комнаты. Там пахнет, как в нормальном доме. В них много самых обычных вещей. Но все равно там как-то не так. Будто дом чуть-чуть сместился в пространстве. В подвале, по сравнению с комнатами, полный бардак. Рейвен не успевает наводить порядок после тека. Кругом свалены книги, настоящие, запрещенные старые книги. так их собирает. Даже не собирает, а запасает, как мы запасаем еду. Я несколько раз пробовала читать, просто чтобы узнать, как жили люди до того, как изобрели процедуру исцеления, до того, как они возвели все эти заборы и границы. Но стоило мне представить, как все это было, у меня начинало щемить сердце. «Лучше. Гораздо лучше не думать об этом». Алекс любил книги. Это он открыл для меня поэзию. И это еще одна причина, по которой я больше не могу читать. Рейвен вздыхает и начинает собирать разбросанные на хромом столике в центре подвала бумаги. «Это все чертов митинг», — говорит она, все из-за него дерганные. «А в чем проблема?» Рейвен отмахивается. Да, как всегда, слухи о бунте. В подполье говорят, что стервятники затевают что-то серьезное. Но точно ничего не известно. Голос Рейвен становится жестким. Я даже произносить слово «стервятники» не люблю. От него во рту остается неприятный привкус какой-то гнили и пепла. Мы все, заразные участники сопротивления, ненавидим стервятников. Они все портят. Все согласны, что стервятники разрушат и уже разрушают все, чего мы с таким трудом пытаемся достичь. Они такие же заразные, как мы, только нетерпимые. Мы хотим разрушить стены и избавить людей от процедуры исцеления. Стервятники хотят уничтожить все, хотят грабить, убивать, спалить весь мир дотла. Я сталкивалась с ними всего один раз, но до сих пор вижу их в кошмарах. Они организованы, говорю я. Рэйвен пожимает плечами. — Надеюсь. Она кладет книги одна на другую и тщательно выравнивает края стопок. На секунду мне становится ее жаль. Вот она стоит в центре захламленной комнаты и складывает книжки в стопки, как будто это что-то может изменить. — Я могу что-то сделать? — Не волнуйся. Рэйвен натянуто улыбается. — Это моя забота. Еще одно любимое выражение Рейвен. Оно, как и фраза Прошлое умерло стало ее заклинанием. Это моя забота. Ты делаешь то, что я говорю. Я думаю, что нам всем необходимы заклинания, истории, которые мы рассказываем самим себе. Они помогают идти вперед, жить дальше. Ладно, мы стоим в подвале. Так странно, иногда ближе Рейвен у меня никого нет. Она для меня как семья, а иногда я понимаю, что знаю о Рейвен не больше, чем знала в августе, когда она нашла меня в лесу. Я до сих пор не знаю, кем она была до того, как появилась в дикой местности. Эту часть себя она хранит где-то очень глубоко внутри, и заглянуть туда невозможно. — Иди, — говорит Рейвен и кивает в сторону лестницы. — Уже поздно. Поешь что-нибудь? — По пути к лестнице я провожу пальцами по железному номерному знаку, который мы приколотили к стене. Этот знак мы нашли во время перехода. Тогда мы от усталости, голода, холода и болезней были как никогда близки к смерти. Знак заметил в грязи Брем. Когда он его поднял, как раз выглянуло из-за туч солнце. Знак засверкал и чуть не ослепил меня. Я с трудом прочитала слова под номером. «Свобода» или смерть. Старые слова, из-за них я чуть на колени не упала. Свобода или смерть. Три слова, шестнадцать букв. Я ощущаю их пальцами на металлической поверхности. Еще одна история. Мы крепко за них держимся, и наша вера становится реальностью.